Глава двадцать п я т Москва, октябрь 2008 год. Елена Вьюгина сидела на диване в гостиной своей московской квартиры и вязала свитер. Пряжа голубая, мягкая, пушистая, петли крупные, объемные. Вязание успокаивало ее, даже навевало дрему. В квартире было тепло и тихо. Константин лежал рядом, прикрывшись пледом, и смотрел телевизор. Они вот уже д в а д н я т о м у назад вернулись из Болгарии. Кажется, что и не было никакой с т а х и л и ц ы и этих смешных и нежных коз, и с и м п а т и г и Тайсона, что это кто-то другой, а не я доставала яйца из ящиков с соломой в курятнике. Лена провязала еще несколько петель и повернула голову к мужу. А ты, ты то что молчишь? А что я? Крышу я в доме починил, забор подправил, в курятнике переложил черепицу. Но ты права, что-то в этой последней поездке есть с ю р р е а л и с т и ч е с к о е н е р е а л ь н о е Можно даже сказать, что нам все это приснилось, и знаешь почему? Почему? Да потому, что слишком сильный получился контраст между нашей московской жизнью и той с т р а х и л и ц к о й Вот только Наташу мы так и не разыскали, вернулись без нее. И где ее искать теперь? Ума не приложу. Можно было бы подключить милицию, я не знаю, или Интерпол. А вдруг она влипла в какую-нибудь очередную историю, и мы своими поисками ей только навредим. И такое может быть. Главное, что когда она вернется в Тахилицу, а туда она не может не вернуться, потому что у нее там какое-никакое хозяйство, определенные обязательства перед людьми, которые за всем этим присматривают. Нуртен сразу же свяжется с нами, а она женщина серьезная, на нее можно положиться. Я даже рада тому, что у Наташи такая хорошая знакомая. Звонок раздался неожиданно, и Елена вздрогнула, посмотрела на мужа. Кто бы это мог быть? Уже поздно, ты и кого-нибудь ждешь, Костя? Лена, ну кого я могу ждать? Мало ли, что-то мне не по себе. Не люблю я поздних звонков, визитов. Я пойду посмотрю. Константин легко по мальчишески поднялся с дивана, поправил рубашку, домашние штаны и пошел в прихожую. Подойдя к двери, заглянул в глазок и увидел незнакомых ему людей – двое мужчин в темных плащах. Кто там? Прокуратура, откройте, пожалуйста. Костя, кто там? С тревожным е н голосом крикнула из комнаты Елена. Он открыл дверь, подумал, что у работников прокуратуры должно быть особенное выражение лиц. И глядя на этих людей, почему-то хочется спрятаться куда-то подальше, чтобы только не видеть эту печать разочарования, тоски и безысходности. Уж они-то знают, сколько на свете существует м е р з о с т и и безнаказанности. Вы Константин Югин? Да, это я. Что случилось? Вы позволите пройти? Ваша жена дома? Да. Елена уже стояла в дверях с накинутой поверх халата шалью. Кто вы такие что вам от нас нужно? спросила она нервным фальцетом. Следователь прокуратуры Серов Валентин Петрович. Представился один из черных плащей. Помощник следователя прокуратуры м и н к и н Михаил Александрович. Сказал второй. Проходите, пожалуйста. Константину было стыдно за свой страх перед этими людьми. Он почувствовал, что даже колени у него ослабли. Вот также, подумалось ему, чувствуют себя люди, идущие на казнь. А ведь он даже не знал, что привело прокурорских работников к ним в столь поздний час, хоть и догадывался, пришли они из-за Наташи. с и р о в и Минкин прошли, сели за стол. Скажите, где ваша дочь? спросил с и р о в Она в отъезде, поспешила ответить Елена, отдыхая от Болгарии. В такое время? Да, у нее там друзья. Она живет в одной деревне. Мы только что оттуда вернулись. И как называется эта деревня? с т р а х и л и ц а Это под Шумыном, в в о с д е с я т километрах от Варны. Но мы справлялись в р о с с и й с к о м к о н с у л ь с т в е в Варне виза вашей дочери Натальи Константиновны в Югиной давно уже просрчена, о и она не имеет права там находиться. Однако из страны она тоже как будто не выезжала, и тем не менее она в России. В Москве? Как? Наташа здесь? – воскликнула Елена и стала оглядываться по сторонам, словно дочь могла находиться где-то совсем близко в соседней комнате. – л е н а успокойся, прошу тебя, – сухо о дернул жену Константин. – Пожалуйста, говорите яснее. Разве вы не видите, как в з в о л н о в а на моя жена? Честно говоря, мы потеряли свою дочь, поругались с ней еще два года тому назад, когда находились в Болгарии в Варне, и она ушла от нас, обиделась. Она у нас девочка гордая, мы ищем ее уже два года. Вот недавно снова ездили в Варну, добрались до Шумена, потому что один человек за деньги вычислил место, где бы она могла находиться. Моя жена уже сказала, это село называется с т р а х и л и ц а недалеко от Шумена. Так получилось, что Наташе удалось купить там дом. Вы видели ее? Грубовато перебил Сиров. В том-то и дело, что нет. Тогда вам надо проехать с нами. Куда? Зачем? Кажется, нашлась ваша дочь. Правда, п а с п о р т а м ы не обнаружили, но читательский билет на имя Натальи в ь ю г и н о й был найден в кармане куртки потерпевшей. Возможно, конечно, это просто чудовищное совпадение. Скажите, какого цвета были волосы у вашей дочери? Трудно сказать. Не своим голосом, чувствуя что-то страшное, произнесла Елена. Когда мы видели ее в последний раз, два года тому назад, у нее и волос то почти не было. Она выглядела ужасно. Виной всему ее нервное состояние, понимаете? Ей многое пришлось пережить. Костя, куда мы едем? Константин как-то странно посмотрел на жену. Что с ней? спросил он следователя. Тело девушки нашли несколько дней тому назад в подвале жилого дома неподалеку от Савеловского вокзала. Следователь оказался человеком жестоким. Югин е два успел подхватить обмякшую бесчувственную жену. Лена упала в обморок. Из дверей здания морга вышла рыдающая женщина. Ее вел под руку высокий худой старик. Югину видел эту сцену, представил себе самое худшее — труп дочери на холодном цинковом столе. Он помог выйти из машины находившейся в странном с о м н о б у л и ч е с к о м состоянии лени, подвел ее к двери, из которой только что вышла скорбная пара, и со словами «Господи, помоги» вошел в морг. Но ну, потом, вздохнув трупный запах в коридоре, он передумал и вернул бесчувственную жену в машину. Побудь пока здесь. Вдруг это не она. То, что он увидел, было чудовищным, страшным. Да, это была девушка, возможно, одного возраста с Наташей, но это была, к огромному его облегчению, не Наташа. Тело пролежало довольно долго в подвале дома, поэтому следы разложения исказили, обезобразили его. Следователь сказал, что девушку зарезали приблизительно полтора месяца тому назад, еще в августе. Хорошо, что Лена не увидела этого. повторил он несколько раз после того, как они со следователем вышли из морга. Хорошо, что я оставил ее в машине. Знаете ведь, как бывает, иногда видишь то, что ожидаешь, или боишься увидеть. Вот Елена могла бы вместо этой девушки увидеть Наташу. Да у нее бы сердце разорвалось. Господи, господи! Югин мелко и быстро закрестился. Он видел, как а з а д а ч е н с л е д о в а т е л ь тем, что обнаруженный в подвале дома труп девушки не имеет ничего общего с семьей Вьюгиных, значит, это другая н а т а л ь я Вьюгина, сказал едва ли не извиняющимся тоном Константин. Это не наша дочь, и я ужасно рад. Да это и не могла быть она, хотя бы потому, что когда убивали эту несчастную девушку, наша Наташа была, говорю же, в страхилице. Мы разговаривали с ее соседями. Она несколько дней тому назад, как уехала в Германию. В Германию? п о з в о л ь т е Но как же она могла отправиться в Германию, если у нее просрочена болгарская виза? Не знаю. Я ничего не знаю, кроме главного. Там на столе лежит не наша дочь. И Вюгин ь разрыдался. Они вернулись домой. Елена немного успокоившись, напила стаблеток ь и п р и л е г л а Костя, посиди со мной, попросила она. Вот знаю, что это не она. Да и ты все видел. Но почему же у меня так сердце болит? Да потому, что это вполне могла быть и наша дочь. Что за лягушка путешественница и куда ее вечно несет? Что дала ей эта свобода? Она чуть не лишилась жизни. Не знаю. Другая девчонка на ее месте одумалась бы, засела бы за учебники, взялась за ум, начала новую жизнь. А наша променяла своих родителей и московскую квартиру и перспективу на какую-то там болгарскую деревню. Когда в дверь снова позвонили, вздрогнули оба. Думаю, на этот раз соседка пришла за солью или за спичками, честное слово. С чувством произнес Югин. Во всяком случае, это не из прокуратуры, а это уже хорошо. Не может же в один вечер случиться два визита товарищей в погонах. Да, это, наверное, Анна Петровна. Она хотела у меня денег занять. Пойди, Костя, открой. У меня что-то сил совсем нет. Югин бодрым шагом дошел до двери. Заглянув в глазок, он отшатнулся. Нет, это были не Серов и Минкин, это были другие люди, но с точно такими же каменными лицами. Кто там? – спросил упавшим голосом в Югин. Из прокуратуры. За толстым стеклом п о я в и л а с ь р а с п л ы в ч а т а я к с и в а Константин открыл. Константин в Югин? – спросил человек с прозрачными какими-то неживыми глазами. Да, это я. Ваша дочь дома? Нет. Может позволите пройти? Вы же понимаете, что мы пришли к вам так поздно не для того, чтобы пожелать вам спокойной ночи. Югин хотел крикнуть: оставьте нас в покое. Кто позволил вам так разговаривать со мной? Но вместо этого он пригласил незваных гостей в кухню. Ему хотелось, конечно, чтобы Лена ничего не слышала и не знала, чтобы она вообще уже спала. Но она появилась в гостиной как раз в тот момент, когда двое мужчин уселись за столом, совсем как недавно Сиров и Минкин. Костя, кто эти люди? Когда нас оставят в покое? Лицо емгновенно побелело. Мы пришли поговорить с вами о вашей дочери Наталье Вюгиной, ь которой м е р т в о й или живой? Мужчины переглянулись. Какие странные шутки у вас! Ответьте на такой вопрос: у вас есть дочь по имени Наталья Вюгина? ь Да, конечно есть. Она замужем? Нет, а что? Вы что же это? Не знаете замужем ваша дочь или нет? проговорил один мужчина, тот, что повыше ростом, с серым лицом. Второй, как Санчопанца, маленький, смотрел на старшего преданными глазами и молчал. Костя, мы должны рассказать им. В этом нет ничего дурного. Да, наша дочь была замужем, но крайне неудачно. Но в консульстве нам сказали, что этот брак считается все же неофициальным, несмотря на то, что была свадьба. А по нашим сведениям свадьбы-то как раз и не было, а вот брак самый, что ни на есть официальный. Послушайте, это уже слишком. Несколько часов тому назад у нас уже были ваши коллеги из прокуратуры Сиров и Минкин. Так вот они приехали, чтобы сказать нам, что нашли труп нашей дочери. Нас даже отвезли на опознание и выяснилось, что, к счастью, погибшая не приходится нам дочерью. Не успели мы прийти в себя после такого потрясения, как заявляете с ь вы, и сообщаете нам, что наша дочь оказывается была официально замужем и и что ваш з я т ь мертв. Развел руками старший. Поэтому нам хотелось бы выяснить, где же все-таки находится ваша дочь.